Московский пожар провёл большую и жирную черту в истории города. Одны не всё построенное в нём разделялось границей до и после 1812 года. Но у московского пожара было и положительное свойство. Французская армия лишилась зимней стоянки, на которую так рассчитывала после изнурительного похода. Мы были господами Москвы. а между тем нам приходилось уходить из нее без всяких жизненных припасов и располагаться лагерем у ее ворот, писал граф де Сигюр, генерал из свиты Наполеона. Все эти огромные запасы продовольствия, что не были растопченным и Кутузовым вывезены из Москвы, о которых с радостью докладывали Наполеону его генералы 2 сентября, оказались поглощены невиданным огнем и полностью уничтожены. Ростопчин же мог быть доволен. Следуя русскому правилу, Москва не досталась злодею, обратившийся в пепел и золу. Было понятно, что долго в городе французы не пробудут. Уже в 20-ых числах сентября началась эвакуация французских раненых в Смоленск. Вслед за ними повезли и то, что удалось награбить. Следы пребывания в Москве французов были ужасными. Завоеватели вели себя в Москве как варвары. грабили, убивали, насиловали. С попадавшихся им москвичей прямо на улице снимали последнюю рубашку, а затем заставляли награбленное добро нести в казармы, которые они устраивали в православных храмах. Церкви они также приспособили под конюшни и склады с продовольствием. В самих церквях после посещения их французами не оставалось ничего ценного и святого. Они обдирали по золоту сокладов икон, тащили шитую золотом парчу и так далее. Церковное золото и серебро, они переплавляли тут же. В одном только Успенском соборе они переплавили 325 пудов серебра и 18 пудов золота. С кладкули Ивана Великого, солдаты Наполеона сняли крест, надеясь поживиться его золотым покрытием. В Кремлёвских соборах они осквернили великокняжеские и царские гробницы. а также мощи святителей московских, выкинув их из гробниц. Москвичей, священников и мирян, пытавшихся сопротивляться средневековому вандализму, убивали. Как с цепи сорвавшиеся французы обобрали до нитки страстной монастырь, шарили по опустевшим кельям, тащили все, что хоть как-то блестело золотом и серебром. Сломав замок на кладовой, хранивший сундуки с вещами монахинь, Оккупанты унесли всё. Но монастырскую резницу им не суждено было найти. Старый шкаф с драгоценной утварью простоял под соборной крышей неподвижно. Кстати, богослужения новая власть разрешила уже через 2 недели после занятия Москвы. Для чего французским генералам было прислано порчёвое одеяние, мука и вино, растащенные ранее его солдатами? Некультурно, мягко говоря, вели себя незваные гости в доме московского генерал-губернатора на Тверской. Поначалу там обосновался маршал Мартье, новый московский генерал-губернатор, посредственный генерал, но сделавшийся любимцем Наполеона за оказанную им преданность во время адской машины, когда он был начальником парижского гарнизона, как оценивал его один из соотечественников. Здесь же находился военный комендант города Тверской, генерал Миё. Территорию Москвы французы поделили на 20 районов с комендантами во главе. Создали они и местный муниципалитет из предателей, а также тех, кто не смог избежать этого под страхом казни. Не остались москвичи без офишек, к которым так привыкли при Ростовчине. Первое обращение к горожанам появилось уже 2 сентября. В нём горожан призывали Ничего не страшась, объявлять, где хранится провиант и фураж. А ещё один новоявленный чиновник, обер-полицмейстер Лисепс, в своих провозглашениях неоднократно пытался склонить местное население к сотрудничеству с оккупационной властью. о том, что Тверской казённый дом был вполне пригоден для житья в первую неделю оккупации, говорит тот факт, что именно в одном из его помещений жил в это время маленький Саша Герцен со своим отцом, помещиком Иваном Алексеевичем Яковлевым. Дело в том, что Наполеон, озадачившись необходимостью скорейшего заключения перемирия с русским царём, Приказал искать в госпиталях и среди пленных какого-нибудь русского офицера из высоких чинов, чтобы использовать его как посредника для переговоров. И вскоре такого человека нашли. Им стал нашедший прибежище где-нибудь у Тверской площади помещик Яковлев с грудным младенцем на руках. Яковлева привели к Наполеону в Кремль, где император обязал его передать Александру I письмо о перемирии. Именно благодаря основателю Колыкола мы знаем занимательные подробности, сложившиеся в легенду, неоднократно слышенную им с детства. Вот что писал Александр Герцен позже. Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России.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 Не мешает иметь покрытый дом, и что жизнь на Тверской площади в срединеприятельских солдат не из самых приятных. Отец мой заметил это ему. Наполеон подумал и вдруг спросил: Возьмёте ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими. Я принял бы предложение вашего величества, заметил ему мой отец.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 Мартье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить исными припасами. Его метродотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в 4 часа утра Мартье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль. Вот так вспоминал Александр Герцен. В дальнейшем Яковлев выполнил обещание, и письмо Наполеона дошло до Александра I, но русский царь ответить не соизволил. Уже в конце сентября 1812 года голод и холод вынудили оккупантов собираться во своясе. Герцогу Тревисскому, маршалу Мартье. Уже было не до охраны от мародеров своей резиденции на Тверской. И потому там воцарился хаос. Французы разводили костры прямо внутри дома. Двери и рамы были выломаны для растопки, роскошные залы и гостиные оказались загаженными и заваленными трупами людей и лошадей. Вернувшиеся после изгнания французов москвичи увидели во дворце лишь снежные сугробы до ста и ворон. А каковы же были итоги московского пожара? Согласно статистическим данным, Из более чем девяти тысяч зданий сгорело почти шесть с половиной тысяч, то есть две трети всей городской недвижимости. Каменных домов уничтожено пожаром было более двух тысяч, деревянных — четыре с половиной тысячи. Сожжена была и половина всех московских церквей, их осталось чуть более сотни. Москва, если не умерла, то была при смерти. В Москву ее городоначальник вернулся из Владимира 24 октября и стал, насколько это было возможным, восстанавливать порядок в городе. Граф распорядился очистить и отмыть генерал-губернаторский дом, а первый этаж предоставить для размещения московской казенной палаты и губернского правления. Вместе с Ростопчаным приехал и чиновник Александр Булгаков, 28 октября 1812 года он взялся за перо. Я пишу из Москвы, или лучше сказать, среди развалин её. Нельзя смотреть без слёз, без содрогания сердца на опустошённую, сожжённую нашу золотоглавую мать. Теперь вижу я, что это не город был, но истинно мать, которая нас покойла, тешила, кормила и защищала. всякие русские оканчивать здесь хотела жизнь Москвою, как всякий христианин оканчивать хочет после того царством небесным. Храмы наши все осквернены были злодеями, кое подделали из них конюшни, винные погреба и прочее. Нельзя представить себе буйство, безбожие, жестокости и наглости французов. Я непоколебимо в мнении, что революция дала им чувство совсем особенное. Из вергисии приучились ко всем злодеяниям, грабёж единственное их упражнение. На всяком шагу находим мы доказательства зверства их, писал чиновник Александр Булгаков. Поначалу необходимо было накормить и обогреть переживших французскую оккупацию москвичей. По сведениям Растопчина, в Москве к его приезду находилось до полутора тысяч человек из бедного состояния народа в величайшей нужде. Они были помещены по квартирам, одеты и кормлены в продолжение целого года на счёт казны. Французы оставили в Москве своих тяжело раненых, 1360 человек голодных и истощённых солдат, собранных в Шереметьевской больнице. ныне это институт имени Склифосовского. Их тоже надо было откармливать и лечить. А ещё надо было похоронить убитых и падший скот, предпринять меры к недопущению распространения эпидемий, к борьбе с мародёрами. Была ещё одна задача приструнить пару распустившихся без присмотра крестьян, тащивших, что плохо лежало из разграбленных французами домов. а таких во все времена хватает. И ведь по многу брали. Накладывали доверху чужим добром целые телеги. Но основной задачей всё же было восстановление сгоревшей Москвы. Кстати, собственный дом Растопчина остался цел и невредим. Для решения этой задачи 5 мая 1813 года император учредил комиссию для строения Москвы во главе с Растопчиным. Именно этой комиссии предстояло способствовать украшению Москвы, а не пожару, как утверждал Грибоедовский сколозуб. Для воплощения планов Москве была дана беспроцентная суда в 5 млн на 5 лет. В комиссии работали лучшие зодчие: Баве, Стасов, Жилярди и другие. Неудивительно, что решение такого большого числа проблем негативно отразилось на здоровье Ростопчина. У него участились и обмороки, и затяжная депрессия. Он занемог еще в октябре 1812 года, увидев, во что превратилась Москва. Рассуждать о русском правиле — это одно, а увидеть его практическое воплощение — совсем другое. Физические недуги обострялись нравственными. Москвичи всю вину за потерю своего имущества возложили на Ростопчина. В открытую бронили его, независимо от сословной принадлежности, на рынках и площадях, в салонах и в письмах. О том, чтобы использовать довоенные методы управления, не было и речи. Он не мог уже без охраны ходить по улицам. Отпала надобность и в агентах. Ростопчин и так знал, что авторитет его у москвичей минимальный. Характерный пример Письмо московской дамы Марии Волковой к своей петербургской родственнице Варваре Ланской от 8 августа 1814 года. Вот что она пишет. «Если бы ты знала, какое вы нам окажете одолжение, избавив нас от прекрасного графа. Все его считают сумасшедшим. У него что ни день, то новая выходка. Несправедлив он до крайности». Окружающие его клевреты, не стоящие ни гроша, действуют заодно с ним. Граф теперь в Петербурге. Как его там приняли? Сделайте одолжение, оставьте его у себя. Повысти ещё, ежели желаете. Только не посылайте его к нам обратно. писала Мария Волкова. А ведь ещё в июне 1812 года Та же Волкова писала, что Ростопчин — наш московский властелин, у него в тысячу раз боли ума и деятельности. Как быстро поменялось общественное мнение. После пожара граф сделал для Москвы несравнимо больше, чем в те несколько месяцев, что он успел совершить до французского нашествия. Но москвичи не простили ему пожара, связав с ним все свои беды и горести. У Ростопчина нет ни одного друга в Москве, и там его каждый день клянут все. Я получил сотни писем из Москвы и видел много людей, приехавших оттуда. А Ростопчине существует только одно мнение, писал Лангинов из Петербурга 12 февраля 1813 года Воронцову. Мы не случайно привели мнение именно петербургского жителя, приближённого к двору, где к этому времени уже сформировалось мнение о необходимости смены ряда ключевых политических фигур. Востребованная накануне войны консервативная идеология уже не отвечала политическим реалиям. Авторитет Александра, въехавшего в Париж победителем, был как никогда высок. И если назначение Ростопчина было вызвано именно политическими причинами, то теперь эти же причины повлекли и обратный процесс. 30 августа 1814 года Ростопчин получил отставку.